Оппоненты Бухарина вскоре указали ему на то, что в концепции двухклассового общества отсутствует всякое представление о капиталистической экономике и новой буржуазии, особенно кулаке. Для Бухарина, однако, было теоретически необходимо отождествление середняка, по крайней мере, с крестьянскими массами. Этим, например, объясняются его возражения тем большевикам, которые противопоставляли идею нейтрализации середняка концепции прочного союза с ним. Подобные взгляды, по мнению Бухарина, также находились в противоречии с исторической задачей большевизма, чтобы каждый мелкий крестьянин был обеспечен возможностью принять участие в деле строительства социализма. Позднейшие нападки на теорию двух классов у Сольца о теории двухклассового общества и рабочий крестьянском союзе 28 ноября 1929 года. Теория классов строилась на экономике. В марксистском понимании общественные классы развивались и выступали как представители различных форм экономической деятельности, каждая из которых играла преобладающую роль в различных исторических обществах. Коллективный труд, квинтэссенция которого есть промышленное предприятие, является в зародыше социалистическим, тогда как частная собственность и индивидуальный труд считались несовместимыми с социализмом. Из двух бухаринских основных классов в отношении пролетариата не возникало поэтому никаких теоретических или организационных проблем, поскольку он представлял экономическое будущее социализма. Но в 1925 году зиновьевцы, решив выступить против того, что большинство, по их мнению, идеализирует НЭП, неожиданно сделали вывод, что советская государственная промышленность является не социалистической, а государственно-капиталистической. Загадочно, почему они выбрали такую уязвимую тактику? Как указывал Бухарин, прежние дискуссии о государственном капитализме – это вопрос совершенно другой. Они касались наличия большого частного капитала в советской экономике, а не характера национализированной промышленности, которую Ленин описал как последовательно социалистический тип. Оппозиция, очевидно, не доставала понимания того, куда приведет их собственная критика, потому что, как ставил вопрос Бухарин, если государственные и промышленные предприятия являются государственно-капиталистическими, «На что нам надеяться?» Это означало бы, что большевистский режим был политическим выражением эксплуататорской системы, а вовсе не пролетарской диктатуры. «Тогда было бы правильным», — продолжал он, драматически обостряя проблему, «если бы я вышел из партии, стал бы строить новую партию и стал бы проповедовать третью революцию против теперешней советской власти». С большевистской точки зрения его аргумент был неопровержим, потому что он строился на предпосылке, имевшей решающее значение и для руководства, и для оппозиции. Говоря гигельянским языком, у нас социализм не есть, а он становится. Он имеет уже крепкую основу нашу социалистическую промышленность. Бухарин легко выиграл этот спор. Большее беспокойство вызывало крестьянское сельское хозяйство. Большевики пришли к власти, свято веря в догмат крупномасштабного коллективного сельского производства и убежденные в его экономическом превосходстве. Между тем, революция 1917 года имела обратное действие. Крупные имения были раздроблены, и возникли миллионы новых мелких крестьянских хозяйств. Период военного коммунизма характеризовался кратковременной и бесплодной кампанией за создание различных типов коллективных хозяйств. Но с наступлением НЭПа отказались от мысли о непосредственной осуществимости подобных мероприятий в крупном масштабе как от еще одной иллюзии, хотя на словах сохранялась приверженность будущему коллективизированному сельскохозяйственному производству. Особенно ясно это подчеркивали левые большевики. После 1921 года отсутствие официального интереса к коллективным формам сельскохозяйственного производства в сочетании с враждебностью к ним крестьян привело к тому, что под землями, которые возделывались коллективно, было занято в 1925 году всего около 2% общего количества обрабатываемых площадей. В том же году, однако, в связи с дискуссиями о строительстве социализма и в связи с желанием противостоять росту сельского капитализма путем создания социалистических командных высот в деревне, вновь стал обсуждаться вопрос об организации коллективных хозяйств. Эта идея нашла поддержку со стороны небольшой группы восторженных приверженцев в партии. Защитники коллективного хозяйствования потерпели шумное, хотя и временное поражение, в чем Бухарин сыграл большую роль, чем кто-либо другой, как и вообще в формировании антиколхозного настроения в партии. Э, слова, датированные 28 августа 1929 года. Не все его суждения были решительно негативными. Он утверждал, например, что большевики по-прежнему убеждены, что в сельском хозяйстве, как и в промышленности, крупные предприятия более выгодны, чем мелкие. И, признавая, что колхоз — это есть могущественная штука, Он нарисовал такую перспективу, при которой бедные и безземельные крестьяне из-за своей нужды будут стихийно тяготеть к коллективному хозяйствованию. Но, добавлял он, даже эти беднейшие прослойки обладают традиционной крестьянской собственнической душой. Старая привычка унаследованная от дедов и отцов, которая оказывается помехой для распространения коллективных форм хозяйствования. Поэтому вряд ли можно думать, что колхозное движение захватит собою всю широкую массу крестьянской бедноты. Нельзя было и думать, что такое движение может иметь успех в недалеком будущем среди основной крестьянской массы советской России, среднего крестьянства. Это было для Бухарина арифметически достоверно. Коллективизированное сельское хозяйство было в лучшем случае отдаленной перспективой. Возможность его создания зависела от способности добровольных, механизированных, самоокупаемых коллективных хозяйств доказать свое превосходство над частными хозяйствами в соревновании с ними на открытом рынке. Он предостерегал, что было бы ошибкой искусственно создавать коллективные хозяйства. Они могут стать коммунистическими паразитическими учреждениями, существующими за счет государства, которые смогут только укрепить убеждения крестьян в том, что частное хозяйство – вещь очень хорошая. Высказывание, датируемое 6 марта 1925 года. Изложив очевидные доводы против коллективного хозяйствования, Бухарин отказывается от укоренившихся большевистских представлений. «Коллективное хозяйство – это не главная магистраль, не столбовая дорога, не главный путь, по которому крестьянство пойдет к социализму». Подчеркивая важность своей аргументации – Он повторяет это свое заявление почти слово в слово на четырех официальных собраниях в марте и апреле 1925 года, в том числе и на первой конференции колхозников. Поскольку государственные хозяйства были еще менее привлекательны для крестьянства, заявление Бухарина означало, что социализм в деревне должен будет начинаться не непосредственно через процесс производства. Если учесть марксистское понимание решающей роли способа производства в формировании общественных отношений, то это было новое утверждение. Каким же тогда образом крестьянство придет к социализму? Бухарин отвечает «посредством обычной кооперации закупочной с бытовой кредитной». В большой степени бухаринские положения вытекали из Ленинской своеобразной теории аграрно-кооперативного социализма, Ленинского плана, завещенного нам в качестве директивы, в качестве маршрута. Замечание Бухарина о Ленинском кооперативном плане. Хотя после 1921 года происходила официальная реабилитация кооперативов, они оставались в глазах многих старых большевиков по существу капиталистическими институтами. Но Бухарину, однако, они были ключом к некапиталистической эволюции крестьянства и столбовой дорогой к социализму в деревне. Программа Бухарина, как он постоянно указывал, начиная с 1924 года, делала ставку на кооперацию. Полное изложение взглядов Бухарина на кооперативы, датированные работой 19 июня 1925 года, рассматриваются в 6-9 главах данной книги. НЭП научил, что нужно найти компромисс с частно-собственническими интересами крестьян. В этом, согласно Бухарину, было огромное достоинство кооперативов. Они привлекали к себе крестьянина как мелкого собственника и давали ему непосредственные выгоды. Если эта кооперация кредитная, то он должен получать дешевый кредит. Если это кооперация по сбыту, то он должен более выгодно продавать свой продукт и быть от этого в выигрыше. Если он хочет закупить что-нибудь, то он должен это сделать через свою кооперацию. Он должен получать через кооперацию более добротный и более дешевый товар преследуя свои частные интересы, крестьянин придет к выводу, что ему выгоднее организовываться в кооперации, чем оставаться вне кооперации, а также он будет поддерживать другие коллективные предприятия, включая коллективную обработку земли. Но сельскохозяйственные кооперативы выполняют также более важную функцию в бухаринской схеме. Своими бесчисленными нитями, связанные с индивидуальными крестьянскими хозяйствами, они служат как бы организационным мостиком, которым промышленность соединяется с крестьянским сельским хозяйством. Другими словами, промежуточным звеном между пролетарским городом и трудящейся деревней является... Кооперация, которая как раз и стоит на стыке между этим городом и деревней, воплощая собой в первую очередь экономическую смычку между рабочим классом и крестьянством. Благодаря своей тесной связи с государственными экономическими органами, кооперативные организации через рынок служили средством для скрепления УЗ между централизованной государственной промышленностью и миллионами раздробленных крестьянских хозяйств и способствовали переходу последних на социалистический путь. Используя другую метафору, Бухарин пояснял, Наш пролетарский пароход, то есть наша промышленность, будет тащить за собой сперва кооперацию, а кооперация, которая будет являться более тяжелой баржей, чем этот пароход, будет тащить за собой на миллионах нитей огромнейшую тяжелую баржу всего крестьянства. Мало кого из большевиков могло серьезно покоробить предположение, что не коллективные хозяйства, а закупочно-сбытовые и кредитные кооперативы могут успешно привлекать крестьян. Так было в большой степени и до революции. Более новым и для многих шокирующим было утверждение Бухарина, что вся лестница этих прежде буржуазных, в лучшем случае мелкобуржуазных, институтов, должна будет врастив в социализм, что их рост означает непрерывный и систематический рост ячеек будущего социалистического общества. Несмотря на то, что он продолжал выражать оптимизм насчет того, что обычная кооперация должна будет однажды привести крестьян к коллективной обработке земли, его главным положением было «Мы придем к социализму через процесс обращения а не непосредственно через процесс производства. Мы придем туда через кооперацию. Это, как позже заявил один критик-сталинист, было альфой и омегой Бухаринского кооперативного плана. Веременичев о кооперативном плане товарища Бухарина. 12 октября 1929 года. Такое положение представлялось спорным не только потому, что с виду оно находилось в противоречии с марксистской мыслью, будто бы игнорируя решающую роль производства, но также и потому, что кооперация вызывала отдаленную ассоциацию с социализмом русских народников и западных марксистских ревизионистов. Бухарин пытался подозрительное прошлое кооперативов использовать для подкрепления своей аргументации. Народники и марксисты, которые обдумывали некапиталистический путь развития сельского хозяйства в рамках теории так называемого аграрно-кооперативного социализма, были поставщиками реформистской утопии, потому что представляли социалистическую эволюцию кооперации внутри капиталистической системы. Фактически же в этом случае кооперативные организации, существующие бок о бок с капиталистическими банками, промышленностью и зависящие от них и буржуазного государства, неизбежно попадают под влияние капиталистического хозяйства. Они постепенно срастаются с хозяйственными организациями капиталистов и в конце концов сами превращаются в особого рода капиталистические организации. Короче говоря, они врастают в капитализм. Однако советская кооперация в процессе своего развития функционирует в рамках диктатуры пролетариата. Опираясь на социалистическую промышленность и банки, связанные с ними, она неизбежно станет неотъемлемой частью пролетарского хозяйственного организма. Независимо от ее воли, она должна врастать в социализм крестьянская кооперация будет неизбежно врастать в систему пролетарских хозяйственных органов, точно так же, как в условиях режима буржуазного она врастает в систему органов хозяйства капиталистического. Таким образом, аграрно-кооперативный социализм станет реальностью при диктатуре пролетариата. Бухаринская теория НЭПа как пути к социализму в большой степени опиралась на аналогичный ход мысли. Представление о кооперации как средстве перехода к социализму давало ему возможность утверждать, что мелкий собственник неизбежно будет врастать в нашу государственно-социалистическую систему, аналогично процессу в капиталистическом обществе. Эта теория врастания очевидно вытекала из его десятилетней давности концепции современного государственного капитализма, когда господствующий государственный сектор поглощает и подчиняет себе небольшие прежде автономные экономические единицы посредством централизованного слияния банковского и финансового капитала. В самом деле, ранние Невыраженная прямо ревизия Бухарином марксистского положения, что производственный базис общества определяет его надстройку, теперь ясно прослеживалась при рассмотрении им советского опыта. Пролетарское государство, рассуждал он, является не просто политической надстройкой, но поскольку оно включает в себя экономические командные высоты, оно представляет собой составную часть производственных отношений советского общества, то есть часть базиса. Следовательно, своеобразие отношений между базисом и надстройкой в советском обществе вторичная надстройка регулирует первичная базис. Эта логика лежала в основе бухаринского аргумента, что государственный социалистический сектор в результате естественной эволюции подчинит бурлящую неорганизованную экономику социалистическому влиянию. При наличии социалистических командных высот советская мелкобуржуазная и кооперативная экономика должна развиваться по социалистическому пути. Более конкретно, эта логика обосновала его настойчивое утверждение, что в сельском хозяйстве не нужны отдельные командные высоты, например, коллективные хозяйства, а что командные высоты в деревне – это город. Существенным механизмом в этом процессе врастания является советская банковская и кредитная система. Нити финансовой и кредитной зависимости гарантируют экономическую гегемонию государственного сектора, привязывая несоциалистические организации к социалистическому сектору и создавая общность интересов между кооперативами и кредитными органами пролетарского государства. Высказывание, датированное 6 марта 1925 года. Вера в экономическое всемогущество банковско-кредитных командных высот государства привела Бухарина к выводу, вызвавшему наибольшие споры. Даже кулацкая кооперация, кредитные кооперативы, будет врастать в нашу систему. Заранее предвидя, что эта идея вызовет возражение, он впервые попробовал поставить этот вопрос весной 1925 года – Однако, несколькими неделями спустя, сводя воедино основные элементы своей кооперативной теории, он с величайшей уверенностью написал «Основная сеть наших кооперативно-крестьянских организаций будет состоять из кооперативных ячеек Некулацкого» а трудового типа, ячеек, врастающих в систему наших общегосударственных органов и становящихся таким путем звеньями единой цепи социалистического хозяйства. С другой стороны, кулацкие кооперативные гнезда будут точно так же через банки и так далее врастать в эту же систему, но они будут до известной степени чужеродным телом, подобно, например, концессионным предприятиям. Что будет с этого рода кулацкими гнездами в дальнейшем? Кулацкий кооператив, если он хочет процветать, неизбежно должен быть так же, как и все прочие, связан с экономическими государственными органами. Он, например, будет вносить свою свободную наличность в наши банки для того, чтобы получать определенный процент. Даже в том случае, если бы возникли свои собственные банковские организации у подобного рода кооперативов, все равно они неминуемо должны были бы быть связаны с могущественными кредитными учреждениями пролетарского государства имеющими в своем распоряжении основные кредитные средства страны кулаку и кулацким организациям все равно некуда будет податься ибо общие рамки развития в нашей стране заранее даны строем пролетарской диктатуры и уже в значительной степени выросшей мощью хозяйственных организаций этой диктатуры. Четыре года спустя именно это положение будут цитировать как главное доказательство бухаринской ереси. Его теорию эволюционного пути к советскому социализму еще оставалось включить одну важную марксистскую идею – идею классовой борьбы. Из расплывчатой концепции об эксплуататорской природе несоциалистической экономики эта идея в результате событий 1917-1920 годов превратилась в эвфемизм для гражданской войны. Это понятие большевистской идеологии, по духу своему стоявшее ближе всего к Сарелю отождествляло общество с полем битвы, на котором сражаются непримиримые классы, с ареной жестоких боев и конфликтов, на которой остается место только для победителя. В обстановке 20-х годов классовая борьба была навязчивой идеей, таящей в себе неизбежность взрыва и являлась антитезой гражданскому миру. Естественно, что левые большевики, особенно часто их антикулацкое крыло, Указывали на то, что классовая борьба происходит постоянно и неизбежно обостряется. С другой стороны, Бухарин пытался ослабить значение этой догмы, внося две поправки в ее понимание. Во-первых... Он утверждал, что возникновение советского общества создало возможность для новых отношений между антагонистическими классами. Диктатура пролетариата служит оболочкой для известного сотрудничества классов, которое выражает единство общественного целого. Это положение включает две основные идеи Бухарина. Советское общество и его экономика составляет единое целое или единство противоположности, истина, которую, как он думал, левые не понимают. Преображенский видит противоречие, но не видит единство народного хозяйства. Он видит борьбу, но не видит сотрудничество. Общественное единство подразумевает значительную степень классовой гармонии или сотрудничества, которые для Бухарина означали, что пролетариат и крестьяне объединены в максимально возможном экономическом сотрудничестве, в котором новая буржуазия могла бы унаследовать в определенных пределах, выполняя общественно полезную функцию. Таким образом, экономическое сотрудничество классов преобладает над разрушительными аспектами классовой борьбы или, по меньшей мере, смягчает их. Высказывания, датированы 7 июля 1926 года. Во-вторых, сотрудничество классов не означает, объяснял Бухарин, что классовая борьба в Советской России подошла к концу. Скорее всего, из всего этого следует, что прежние насильственные формы классовой борьбы, когда просто дают в зубы, не будут больше применяться, и что классовая борьба выражается сейчас в виде экономической конкуренции между социалистическими, государственными и кооперативными и капиталистическими предприятиями. В этом беспрецедентном и в высшей степени своеобразном процессе победа социализма проявляется во многих формах. В вытеснении частной торговли в результате конкуренции на рынке, обеспечении крестьянина кредитом, более дешевым, чем предоставляемый ему деревенским ростовщиком, и вообще в завоевании души крестьянина. Во всех своих аспектах новая классовая борьба отличается от старой тем, что она мирная и бескровная, и что она ведется без брицания оружием. «Война против частного торговца», — говорил Бухарин, — «состоит не в том, чтобы подавить его и закрыть его магазины, а в том, чтобы производить и продавать дешевле и лучше, чем он». Более дешевые и лучшие товары, более дешевый и широкий кредит – таково оружие, с помощью которого мы должны вести нашу борьбу с эксплуататорскими элементами в деревне. Обе поправки нашли свое выражение в резкой критике идеи, согласно которой продвижение к социализму предполагает углубление классовых конфликтов, особенно в деревне. Допуская, что в ближайшем будущем может время от времени происходить усиление классовой борьбы, Бухарин настаивал, что дальнейшее развитие будет характеризоваться тем, что классовая борьба начнет затухать, станет отмирать. Конфликты с применением насилия не будут учащаться, но наоборот станут все более и более редкими и, наконец, исчезнут без следа. Прежде всего он осудил точку зрения, согласно которой партия должна разжигать классовую борьбу, а не содействовать ее смягчению. На партийной конференции в 1925 году он заявил. Но можно ли сказать, что наша генеральная линия, линия большевистская, заключается в сознательном форсировании классовой борьбы? «Вот этого я как раз не думаю». Или, как он сказал в другом месте, «Я ничуть не вижу пользы от обострения классовой борьбы в деревне».